Пол Андерсон. Царица ветров и тьмы. Последние отблески последнего заката продержатся в небе еще до середины зимы, но день уже кончился, и северные земли охватило ликование. Раскрылись яркие соцветия на ветвях огненных деревьев. На поросших броком и дождевальником холмах заголубели чашечки столицвета, в долинах раскрыли белые лепестки первые застенчивые недотроги, заметались над лугами пархунчики с радужными крыльями, тряхнул рогами, язычно затрубил королевский олень. Фиолетовое небо от горизонта до горизонта заполнилось чернотой. Обе луны почти полные, лили свой студеный свет на листву и оставляли в воде дорожки расплавленного серебра, но тени от них размывались северным сиянием. Огромное мерцающее полотнище раскинулось на полнеба, а за ним уже проглядывали ранние звезды. Под дальменом, венчающим курган Воланда, сидели юноша и девушка. Их длинные, чуть не до пояса волосы, выбеленные летним солнцем, светились в полутьме, словно два ярких пятна. Зато тела, темные от загара, почти сливались с землей, кустарником и камнями. Юноша играл на костяной флейте, девушка пела. Совсем недавно они открыли для себя любовь. Им обоим было около шестнадцать, но ни он, ни она не знали этого. Оба считали себя аутлингами, по традиции безразличными к ходу времени и почти ничего не помнили о жизни среди людей. Холодные звуки флейты оплетали ее голос тонкой мелодией. Волшебные чары сложим на пару из капель росы и пыли, из ночи, что нас укрыло. Ручей, у подножия кургана, уносящий отблески лунного света к скрытой за холмами реке, откликался на песню веселым журчанием. На фоне северного сияния то и дело проскальзывали в небе темные силуэты летучих дьяволов. Через ручей перепрыгнуло существо с двумя руками, двумя длинными когтистыми ногами и целиком до самого хвоста, покрытое перьями. За спиной у него колыхались большие сложенные крылья. На лице лишь наполовину человеческом блестели огромные глаза. Если бы Айох мог выпрямиться, он, пожалуй, достал бы юноши до плеча. — Он что-то несет, — сказала девушка, поднимаясь. В северных сумерках она видела гораздо хуже, чем из издревле обитавшие здесь существа, но у нее давно вошло в привычку полагаться даже на крохотные подсказки своих чувств. Помимо того, что пекки обычно летают, этот передвигался, хотя и торопливо, но явно с трудом. И он идет с юга. В душе у юноши, словно расцветший зеленый всполох на фоне созвездия Лирт, разгорелось радостное предчувствие, и он устремился к подножию холма. «Э — Эй, айох, это я, погонщик тумана! — И я, тень сновидения! — выкрикнула, смеясь девушка, и последовала за ним. Пек остановился. За его шумным дыханием даже не слышно было шороха листвы вокруг. От того места, где он стоял, тянуло острым запахом раздавленных плодов и ербы. — С рождением зимы! Вы поможете мне отнести вот это в Кархеддин? — сипло проговорил Пек и протянул им свою нож. Глаза его светились, словно два желтых фонаря. Ноша шевелилась и хныкала. «Ой, это ребенок!» — сказал погонщик тумана. «Такой же, как и ты в детстве! Такой же, как и ты!» «Хо-хо! Вот это улов!» — хвастливо произнес Айх. «Их там было немало. В лагере у перепаханного леса все вооружены». А кроме сторожевых машин, у них еще и злющие псы, что бродят по лагерю, пока люди спят. Но я спустился с неба, причем сначала долго следил, и лишь когда увиделся, что горстки сонной пыли будет... Бедняжка! Тень сновидения взяла мальчика из рук Аеха и прижала к своей маленькой груди. — Ты еще совсем сонный, да? — Ребенок слепо ткнулся губами один раз, другой, пока не нашел, наконец, сосок. Девушка улыбнулась через завесу ниспадающих волос. «Нет, — Нет-нет, я еще слишком молода, а ты уже вырос из этого возраста. Однако, когда ты проснешься у подножия горы в Кархаддине, у тебя будет настоящий пир». — О, она повсюду, она все слышит и все видит. Она идет, — сказал вдруг Аюх очень тихо и опустился на колени, сложив крылья еще плотнее. Спустя секунду опустился на колени погонщик тумана, за ним тень сновидения, но мальчика она по-прежнему прижимала к себе. Высокий силуэт царицы заслонил обе луны. Она молча разглядывала всех троих и добычу Аеха. Журчание ручья, шорох травы, все звуки медленно таяли, исчезали, и вскоре им начало казаться, будто не слышит даже шипение северных огней. Наконец Аех прошептал Я хорошо поступил, про звезд. Если ты украл ребенка в том лагере, где множество машин, — донесся до них ее прекрасный голос, — то эти люди наверняка с дальнего юга, и они, возможно, отнесутся к пропаже не так покорно, как фермеры. — Но что они могут сделать, создательница снега? — спросил Пек. — Как они нас выследят? — Погонщик тумана поднял голову и с гордостью произнес. Кроме того, теперь и они почувствовали страх перед нами. «И он такой милый!» — сказала тень сновидения. «Нам ведь нужны такие, как он, да, повелительница неба?» «Время от времени это должно случаться», — донесся с высоты голос царицы. «Примите, дитя!» И позаботьтесь о нем. Этим знаменем, она взмахнула рукой, совершив несколько сложных движений, мальчик объявляется истинным обитателем. Их радость... Наконец, выплеснулась наружу. Перекатившись по земле кувырком, аях врезался в дерево, затем вскарабкался по стволу дрожелиста, уселся на сук, скрывшись в беспокойной бледной листве, и ликующе закликотал. Юноша и девушка с младенцем на руках двинулись к Кархедину легкой подпрыгивающей походкой. Он снова заиграл на флейте, а она запела Уай-яй, уай-яй, уай-я-ла-лай, взлети на ветру, высоко в небеса, с пронзительным звонким свистом и упади вместе с дождем, сквозь непогоду промчав, нырни к деревьям под луной, где тени тяжелы, как сны, приляг и слейся с ритмом волн, где тонут звездные лучи. Едва войдя в комнату, Барбара Каллен почувствовала смятение, пробившееся даже сквозь ее печаль и ярость. В комнате царил полный беспорядок. Журналы, кассеты с лентами, пустые бобины, справочники, картотечные ящики, бумажки с каракулями лежали грудами на каждом столе. Повсюду тонкий слой пыли. У одной из стен Ютился небольшой лабораторный комплекс, микроскоп и различные анализаторы. Барбара готова была признать за помещением компактность и эффективность, но все-таки при слове «кабинет» представляется нечто иное. Кроме того, в воздухе чувствовался слабый запах какой-то химии. Ковер протерся во многих местах, мебель стояла обшарпанная и старая. Неужели это ее последний шанс? Эрик Шерринфорд вышел ей навстречу. Добрый день, миссис Карл. Бодрый голос, крепкое рукопожатие, выцветший старый комбинезон в обтяжку. Впрочем, последнее ее не задело. Она и сама уделяла одежде мало внимания, разве что по праздникам. А будет ли у нее в жизни еще когда-нибудь праздник? если ей так и не удастся найти Джими, Неряшливости, правда, она никогда себе не позволяла. Он улыбнулся, и у глаз сложились тоненькие морщинки, похожие на отпечаток птичьей лапы. «Я приношу свои извинения за холостяцкий беспорядок. На Беовульфе вульфе у нас об этом заботились машины, и я так и не приобрел нужных навыков». А нанимать кого-то для уборки не хотелось. Потом каждую вещь будешь искать по полчаса. Да и работать здесь гораздо удобнее, и не нужно отдельной приемной. — А вы садитесь, садитесь. — Спасибо, я постою, — пробормотала она. — Понимаю. Но если вы не возражаете, я все-таки лучше соображаю сидя. Шеренфорд плюхнулся в кресло и закинул одну длинную ногу на другую, потом достал трубку и набил ее табаком из кисета. Барбро даже удивилась, что он употребляет табак таким допотопным способом. Ведь на Беовульфе полно самых современных чудес технологий, которые они до сих пор не могут позволить себе здесь, на Роланде. Хотя, конечно, древние обычаи и привычки могут сохраняться в любой ситуации. В колониях они, во всяком случае, сохраняются. В конце концов, люди отправились к звездам именно в надежде сохранить какие-то уходящие в прошлое стороны жизни, вроде родного языка или конституционного правительства или цивилизации, построенной на рациональной технологии. Из усталой задумчивости ее вывел Шеринфорд. — Миссис Каллен, вам нужно посвятить меня в детали. Вы сказали, что вашего сына похитили, но местная полиция не предприняла никаких действий. Помимо этого, я знаю лишь несколько вполне очевидных фактов. Мне известно, что вы не развелись, а вдовели, что вы дочь дальнопоселенцев с земли Ольги Ивановой. Но они, тем не менее, всегда поддерживали тесный телекоммуникационный контакт с рождественской посадкой». «Вы специалист в какой-то из областей биологии, но работу возобновили лишь недавно, после перерыва в несколько лет». Барбара озадаченно взглянула на его обрамленные черными волосами лицо с высокими скулами и крючковатым носом под серыми глазами. В этот момент зажигалка щелкнула и вспыхнула, заполнив светом, казалось, всю комнату, шум городских улиц едва доносился снизу, а в окна сочились зимние сумерки. «Откуда вы, черт возьми, все это знаете?» — воскликнула она невольно. Шаринфорд пожал плечами и заговорил в своей знаменитой лекторской манере. «Вся моя работа зависит от того, насколько хорошо я умею замечать мелкие детали и воссоздавать по ним целую картину». За сто с небольшим лет пребывания на Роланде люди, стремясь жить рядом с теми, кто им ближе по происхождению или образу мысли, уже успели сформировать региональные акценты. Я сразу заметил у вас некоторую картавость, характерную для жителей земли Ольги Ивановой, но гласные вы произносите в нос, как в этих местах, хотя сейчас живете в Порто-Лондоне. Следовательно, В детстве вы регулярно слышали столичную речь. Далее, вы сказали мне, что работали в экспедиции Мацуямы и взяли с собой ребенка. Ну, Какому-нибудь обычному технику этого никто бы не разрешил. Следовательно, вы обладаете достаточно высокой квалификацией, чтобы вам это сошло с рук. Экспедиция занималась экологическими исследованиями. Значит, вы специалист в какой-то из областей биологии. По этой же причине у вас должен быть определенный опыт работы в полевых условиях, однако лицо у вас чистое, необветренное и без загара, из чего я заключил, что до этой злополучной экспедиции вы довольно долгое время сидели дома. Что же касается вдовства, вы ни разу не упомянули мужа, но у вас был мужчина, о котором вы и остались. Настолько высокого мнения, что все еще носите подаренные им кольца, обручальные, и то, которое он преподнес вам при помолвке. Глаза ее заблестели влагой. Последние слова Шеринфорда снова вернули в памяти Тима, огромного, нежного весельчака с румяным лицом. Барбара пришлось отвести взгляд в сторону». «Да», — заставила она себя сказать, — «вы правы». Квартира находилась на вершине холма, вознесшегося над рождественской посадкой. Ступенями из крыши стен, с архаичными дымоходами, освещенными улицами и крошечными огнями экипажей, город спускался вниз к порту в заливе Риска, где время от времени причаливали корабли с солнечных островов и из более удаленных регионов Северного океана, мерцающего в отблесках Карла Великого, словно разлитая ртуть. Быстро взбирался по небосклону. Оливер — пятнистый оранжевый диск, больше углового градуса диаметром. Ближе к зениту, куда он так и не доберется, Оливер заблестит, словно лед. Альда, кажущаяся в два раза меньше, выглядела тоненьким серпом, медленно ползущим недалеко от Сириуса, который, как Барба помнила, совсем недалеко от Солнца. Но Солнце без телескопа отсюда уже не видно. Да, — повторила она, борясь со сдавливающей горло болью, — мой муж погиб четыре года назад. Я носила нашего первенца, когда его убил обезумевший Монорок. Мы поженились тремя годами раньше, встретились еще в университете. Ну, сами знаете, передачи из школьного центра дают только базовое образование. Мы создали свою собственную группу для проведения экологических исследований по контрактам. Может ли какая-то территория заселяться с сохранением природного баланса? Какие культуры будут там расти? какие могут встретиться опасности и тому подобное. После я выполняла кое-какие лабораторные исследования для рыболовецкого кооператива в Порто-Лондоне, но монотонность работы, все время в заперти, это словно подтачивало меня изнутри. А тут профессор Мацуяма предложил мне место в экспедиции для изучения земли комиссара Хоча. Я думала, боже, я думала что с Джимми... Едва только анализы подтвердили, что будет мальчик, Тим захотел, чтобы мы назвали его Джеймсом, потому что у него отец Джеймс, и потому что ему нравилось, как звучит «Тимми и Джимми». И я думала, что с Джимми ничего не случится. Я просто не могла оставить его на несколько месяцев в таком возрасте. Мы полагали, что сумеем проследить чтобы он никогда не уходил за пределы лагеря, а внутри ему ничего не угрожало. Я никогда не верила в эти байки про аутлингов, которые крадут детей, считала, что их в оправдании себе или в утешение придумывают родители, по небрежности не уследившие за детьми, когда те потерялись в лесу, или наткнулись на стаю дьяволков, или Теперь я другого мнения, мистер Шаринфорд. Сторожевых роботов обошли, собак усыпили, и когда я проснулась, Джимми уже не было.